Глава 13. Сладкий вкус зимы. Солнечно. Папа, сегодня солнечно. Давай, просыпайся, Майн. Взволнованный голос Тули прозвенел в тёмной спальне, и вскоре я проснулась. Последние несколько дней шёл сильный снегопад, но проснувшись, я увидела ослепительный солнечный свет, струящийся через щель между створками окна. Невероятно. Привет, солнце, давно не виделись. Взволнованная Туля спрыгнула с кровати и распахнула окна, не заботясь о том, что впускает в комнату холодный воздух. Голубое безоблачное небо тянулось во всех направлениях, а заснеженный город поблёскивал под солнцем. Смотри, погода идеальная. Папа, у тебя сегодня выходной. Мы должны поторопиться. Да-да. Папа, поморщившись от яркого солнца лучи которого били ему в лицо, выпрыгнул из кровати. Всё, что последовало за этим, произошло крайне быстро. Тули и папа приготовили завтрак, подготовили что-то и поспешно кинулись на улицу. Я только подходила к столу в то время, как Тулия прошла через дверь, одетая в как можно большее количество тёплой одежды. Пока, маин. Мы вернёмся с множеством пару. Я помахала Туле на прощание, а Марга за замешательство. Эм, что ещё за пару? Я поискала в воспоминаниях Майн и узнала, что это был фрукт, из которого получали белый сладкий напиток, и он был действительно вкусным. Тули сказала, что она принесет несколько домой, но я не была уверена, как именно она намеревалась их собирать. «Майн, вот твой завтрак. Мне нужно уйти стирать одежду. Они скоро вернутся с пару, а я, если что, буду занята весь день». Мама отрезала кусок хлеба, который я не смогла самостоятельно ни отрезать, ни отломить, и макнула его в суп. Хлеб, что пекли до тех пор, пока он не становился твердым и черным ради предотвращения появления плесени, и оставшийся со вчерашнего вечера молочный суп был нашим обычным завтраком. Прежде чем я даже успела забраться на свой стул, мама собрала всю грязную одежду, которая накапливалась у нас за время метели и вышла из дома. Я сидела на погрузившейся в тишине кухне и жевала в одиночестве свой завтрак. Когда я закончила, я принялась плести корзины. Это было единственное из того, что я делала и за что меня хвалили. Папа и Тури, должно быть, знали, в какое время мама вернется домой, потому как они вернулись с широкими улыбками сразу после того, как она закончила готовить обед. Казалось, что их миссия закончилась успешно. Мы вернулись, Майн, мама! У нас три пару! Замечательно, с возвращением! Обед уже ждет вас на столе. Мама околозала на весьма глубокую миску и пошла за очень тонкой сухой щепкой, которую удобно использовать для разжигания огня. Тутливо воспользовалась ею, чтобы разжечь огонь в очаге, а затем проткнула пару над миской. В тот момент, когда она так сделала, однорожный слой рядом с её пальцем лопнул, и из пару потёк густой белый сок. Ох ты, как приятно пахнет. Сладкий запах распространялся по нашему дому, пока фруктовый сок медленно наполнял миску. Я же однажды глотнула. Сейчас был первый раз за всё то время, что я провела в этом мире, когда я почувствовала что-то сладкое. Это определённо было что-то такое, что оставило бы после себя хорошие воспоминания. Пока я предалась своим мыслям, Тули держала миску, следя за тем, чтобы сок не пролился, а папа использовал специальную гирю, чтобы выжать сок из фрукта. "По-удивительное", объясняла мне Тули. "Их сок очень сладкий и вкусный, а ещё Из них можно получить масло. Даже жмых может быть использован для кормления животных. У нас их, правда, нет, поэтому мы относим наш жмых Луцу в обмен на яйца. Уверена, что много людей за него борются. Ага. Их можно найти на снегу только в такие солнечные дни, поэтому многие живущие в городе уходят в лес с самого утра. Каждый хочет найти как можно больше, но собирать их действительно тяжело. Настолько тяжело? Тули проткнула дыру во втором пару тонкой палочкой и снова медленно вылила сок в миску. Единственное, что я могла делать, так это помогать держать миску, чтобы она не перевернулась. А чтобы собрать порось дерева, нужно нагреть ветку, на которой он растёт, чтобы размягчить её. Но ты не сможешь использовать огонь, когда находишься на дереве, потому что особые силы дерева тушат его. А потому необходимо снять перчатки и согревать ветки голыми руками. Снимать перчатки зимой в такой холод звучит крайне сурово. Это была прямая дорога к обморожению. Даже если папа и Туля сменялись, согревать ветки голыми руками было невероятно ужасной работой. А вы не можете дождаться полудня, чтобы собрать их? Не будет ли легче, когда станет потеплее? Нет, но ну, пару можно собирать только до полудня. Туля вручила папе осушенный пару и взяла третий. Она аналогичным образом проделала в нём дыру и принялась выжимать сок. Как только наступает полдень и солнце поднимается достаточно высоко, на лес падает солнечный свет, и тогда листья пару начинают сиять, дерево начинает трястись, и все листья начинают издавать звук шур-шур. Эм, листья сияют, деревья дрожат сами по себе и издают звук шур-шур-ш... хоза, несмотря на то, лучшее объяснение, что смогла дать мне Тулия, я никак не могла себе такое представить. Как только листья начинают шуметь, деревья порой вытягиваются к солнцу. Они растут выше, чем остальные деревья в лесу, а затем начинают раскачиваться подобно девушке, покачивающейся своими волосами. Прямо такие шор-шор и шор-шур. Эм, они вытягиваются и начинают раскачиваться? Да, верно. Свет падает на их ветви, пока те трясутся, и все плоды, которые мы не успели собрать, пиу, и разлетаются. Как только плодов не остаётся, деревья порой сжимаются в свой они тают, а затем исчезают. И они расстреливают фрукты, а затем сами деревья исчезают. Какое-то странное дерево. Это было действительно всё, что я могла сказать по данному вопросу. Что за странное дерево? Моего слабого воображения не хватило, чтобы представить, что вообще происходит. Ну всё, готово. Хочешь немного попробовать? Тули вылила большую часть фруктового сока в банку, но оставила немного в миске. Она выпила два глотка из неё и протянула миску мне. Я, как и Тули, сделала два маленьких глотка. Густой и сладкий аромат наполнил меня, и я инстинктивно расслабилась в улыбке до ушей. Оно... оно на вкус как счастье. Оно как густое кокосовое молоко. Как только я подумала о том, чтобы выпить больше, Тули сказала, «Мы не можем получить много такого сока, поэтому нам нужно очень и очень его ценить». «Поняла, поняла, я не буду торопиться». «Папа, ты собираешься отжать и этот?» Тули подняла мешочек и заглянула внутрь. «Да», — сказал папа, постепенно раздавливая пару специальными гирями. Масло пару можно было использовать как для приготовления пищи, так и в лампах, что делало его очень похожим на оливковое. Тули, дай мне посмотреть. Я подошла к ней сбоку и заглянула в сумку, желая посмотреть, как выглядит пару после получения масла. Внутри я увидела что-то похожее на окару, японскую еду из соевой мякоти. Пахло сладко. Хм, пахнет очень сладко. Неужели мы не сможем это съесть? Я сунула руку в сумку и ради эксперимента положила немного её содержимого в рот. "Мой, это для птиц". Тули поспешно отняла у меня сумку и сказала, чтобы я это выплюнула, но я только задумчиво пережевывала жмых. Несмотря на запах, отжатая субстанция была жестковатой и неа сладкой. В общем, я поняла, почему же мы их не считался приемлемой едой для людей. Но он определённо может быть использован в качестве акары, а потому приступим. Я взяла немного жмыха и макнула его в миску с фруктовым соком, чтобы немного увлажнить его. Маня, что ты делаешь? Я думаю, это будет съедобно, если я сделаю так. Говорю тебе, это еда для птиц. Это не то, что люди могут съесть. Я кивнула и закинула немного сочного жмыха в рот. Получилось на самом деле довольно неплохо. Если бы я смешала жмых с фруктовым соком и в идеале добавила немного яиц, и молока, то я, вероятно, смогла бы сделать хорошие блинчики из окары. Ну да, весьма хорошо. Нет, нехорошо. Я протолкнула немного смоченного фруктовым соком жмыха в рот Туле. Сначала она кричала «Что ты делаешь?», но через некоторое время она начала его пережевывать, а на лице ее читалось недоумение. Хорошо, пойдем. Туле и я ушли, чтобы пойти домой к Луцу. Это был шестой этаж дома, что стоял прямо напротив нашего, в замкнутом кластере зданий, которые составляли наш район. Я делала всё возможное, поднимаясь и спускаясь по ступенькам двух лестниц, чтобы обменять жмых двух пару на яйца. Было довольно тяжело подниматься на шестой этаж к его квартире, после того, как я спустилась с пятого этажа своей. Меня поддерживала только мысль о том, что после обмена я приготовлю псевдо-блины. Хе-хе. Прошу нас извинить. Лутс, вот, мы обменяем их на яйца. Я протянула сумку с широкой улыбкой, но Лутс только нахмурился. У нас уже достаточно корма для птиц. Можете дать взамен мяса, а то все мои продолжают воровать старшие братья. Зимой они проводили намного больше времени вместе, и потому у них было больше шансов украсть его еду. Лут жаловался на то, что он постоянно голоден. Турина это только сочувственно улыбнулась и сказала: "Трудно дать отпор, когда они намного больше". Но на самом деле сложно было описать, как плохо было чувствовать себя всё время голодным. Я протянула сумку, планируя помочь решить его проблему. "Я поняла, Лут. Тогда почему бы тебе просто не съесть вот это?" "Да кто будет Есть птичий корм. Его реакция была такой, какая и ожидалась. Никто здесь не употреблял это в пищу, как о кору. На самом деле, если сделать всё правильно, то это съедобно. А? Это кажется несъедобным, лишь потому, что вы выжимаете весь сок. На самом деле, если его правильно приготовить, то оно очень вкусное, пусть это и всего лишь жмых. Лотс недоверчиво посмотрел на Туля. Он определённо думал, что в мире не найдётся никого, кто стал бы есть птичий корм. Так ты это серьёзно? Ты просто расточительно. Конечно, ты можешь съесть пару и просто так, но гораздо эффективнее использовать их для получения сока, масла и корма для птиц. Никто не тратит фрукты впустую, просто съедая их на месте. Я не могу поверить, что кто-то будет так усердно работать ради получения фруктов, а затем просто съест их, вместо того, чтобы использовать должным образом. Майн, во всем городе не найдется никого настолько глупого, кто бы стал так делать. Ну, может быть, кроме тебя. Эм, но я не ела сам фрукт. Я положила руку на подбородок и стала размышлять о резком неприятии моих слов Луцем. Эм, сейчас у вас достаточно корма для птиц, верно? Тогда самое лучшее для нас людей съесть это самим. Как я уже говорил, жмых настолько сухой, что никто его не ест. Он становится таким сухим только потому, что люди выжимают из него как можно больше масла. Если ты приложишь немного усилий, то его можно будет си есть. Луц не показывал никаких признаков изменения своего мнения, независимо от того, что бы я ни говорила. Мне нужно применить немного силы, как я поступила с Тулей, стараясь изменить её мнение. Она определённо поймёт, если съест немного жмыха. Я решительно сжала кулак, намереваясь выполнить свой план, как вдруг Туля слегка наклонила голову и сказала: "Эм, Луц, я знаю, что в такое трудно поверить, но жмых действительно съедобин. Он он был таким вкусным, что это шокировало меня. Подожди, ты серьёзно? Туля, она заставила тебя есть птичий корм?" Луц посмотрела на Тулия глазами полными сочувствия. Как грубо. А но ведь сказала, что это было вкусно. Я думаю, тебе просто нужно попробовать самому. Вот, у тебя остался фруктовый сок. И я вошла в дом Лутца и положила немного нашего жмыха в ближайшую миску. Затем я смешала его приблизительно с двумя чайными ложками фруктового сока, что было долей Лутца. После этого я попробовала получившееся и кивнула самой себе. Действительно вкусно. Аллоц, открой рот. Вероятно, из-за того, что он видел, как я сама это попробовала, Луц робко открыл рот. Я положила ему в рот сочный жмых. Он закрыл Рот немного переживал, а затем широко распахнул глаза от удивления. Видишь, сладкое и вкусное, не правда ли? Я гордо выпятила грудь, хмыляя про себя, когда внезапно старшие братья Луца перестали лишь подозрительно наблюдать издале и вместо этого накинулись на нас. "Сладка!" "Вкусно!" "Серьёзно? Луц, дай мне попробовать." Все его старшие братья засунули пальцы в его маленькую миску. Как бы Луц ни старался спрятать миску или убежать, они были намного больше его. Он не только не мог убежать, но даже не мог увернуться от них. "Эй, отпусти! Не отбирай это у меня!" Как старшебрат будет красть то, что принадлежит его младшему брату? "Всё твоё, моё!" Ага, "Попал." "Вкусными вещами." нужно делиться. Сопротивление Луца было бесполезным. Три его старших брата схватили его и украли все содержимое миски. Все они засунули в нее свои пальцы и через мгновение там стало пусто. Если каждый его прием пищи заканчивался таким образом, то я могла понять, почему Луц жаловался. А, мой пару! Ммм, вкусно! Это и вправду был птичий корм? Старшие братья Луца полностью игнорировали его крики и смотрели на меня с широко открытыми от удивления глазами, прямо как Луц ранее. Возможно, сейчас был мой шанс. Я могла бы сделать и кое-что по лучше. Ты серьёзно? Они все заглотили наживку, несмотря на то, что ранее они испытывали отвращение к идее есть птичий корм. Теперь же они были всеми руками за просьбу о добавке, что, вероятно, было из-за голода. Ах, но ну, мне, может, понадобится помощь. Всё же, я очень слабая. Хорошо, я помогу тебе, с энтузиазмом жёлку Лоц, увидев такой настрой, его старшие братья бросились вперёд и толкнули его с дороги. Лоц, что не получишь всё для себя. Майн, мы тебе поможем. Да, да, я намного сильнее, чем Лоц. Ура! Ладно, я хочу Хочу, чтобы вы трое приготовили металлическую сковородку для выпечки. Луц подготовит ингредиенты, а Ральф их смешает. Ой, было бы несправедливо использовать лишь сок Луца, так что давайте используем понемногу от порции каждого из вас. Ну же, покажите мне сок, не прячьте. Я хлопнула в ладоши, раздавая Луцу и его братьям инструкции по готовке. Я была слишком маленькой и слабой, чтобы заниматься этим, а поэтому эти голодные молодые люди должны были сделать всю работу за меня. Луц, можешь взять два яйца и немного молока? Ральф взбей их лопаткой. Саша и Зик разогрейте на очаге сковородку. Примечание: ня. Саша. Несмотря на то, что транслитерация несколько отличается от обычной, как в случае с именем Ева, это всё равно одна из возможных транслитераций имени Саша. Зиг это краткая форма от имени Зигфрид. Луц приготовил необходимые мне ингредиенты, а я поочерёдно добавила их в миску. Ральф начал их смешивать деревянной лопаточкой. Саша и Зиг позади нас достали металлическую сковородку и нагрели её на очаге. Ага, должно быть неплохо. Луц, у вас есть масло? Я забралась на высокий стул, и Луц протянул мне немного масла. Я зачерпнула его ложкой и положила на металлическую сковородку. Масло зашипело на сковороде и растаяло, наполнив воздух приятным запахом. Затем я использовала большую ложку, чтобы налить тесто, а которую Ральф смешал в миске. Оно шипело, пока готовилось, и к запаху масла присоединился сладкий запах пару. Так как я использовал остатки акароподобного жмыха вместо пшеницы, то в результате получились скорее оладья, чем блины. Но всё же, в целом это было то, чего я ожидала. Вот как это делается. Вы сможете продолжить сами, чтобы сделать больше? После того, как я показала им, как нужно готовить, я поднялась со стула и позволила старшим братьям самим позаботиться обо всём. Они уже поняли, что от них требуется, а потом сразу же позаимствовали у меня инструменты для готовки и начали делать свои собственные оладьи. Видишь, они становятся бугристыми, а значит, тебе следует их перевернуть. Понял. Саша перевернул оладью, и я увидела, что он неплохо готовит. Я слышала, как все жадно взглатывают. Перемести вот эту туда, а на свободном месте ты можешь приготовить ещё одну. Как только оладья приготовилась в достаточной степени, он отодвинул её в сторону и налил на её место ещё масла и жидкого теста. После того, как я проверила и убедилась, что все они были приготовлены должным образом, мы переместили их со сковороды на тарелку, складывая друг на друга. Та-дам! Простые оладьи из акары. Я держал тарелку, гордо выпить в грудь и ухмыляясь. Но мои слова, должно быть, не были поняты, учитывая, как Лут смотрел на меня. «Эмм, что?» «Повтори ещё раз». «Эмм, простые паруладьи». Пышущие жаром паруладьи были разложены на столе, источая сладкий аромат и выглядя очень вкусно. «Можете приступать к еде, но будьте осторожны, они всё ещё горячие». Я откусила кусочек и медленно прожевала. Паруладьи были настолько вкусными, что это, честно говоря, меня шокировало. Они были, на удивление, пышными, совсем не жёсткими и не сухими, в отличие от птичьего корма. Вероятно, что это из-за добавления фруктового сока они оказались очень сладкими, даже без использования варенья или чего-то подобного. Эй, Луц, их было довольно просто сделать, не так ли? И разве они не сытные? Ага, сытные. Мань, я и не знаю, что сказать. Ты удивительная. Так как множество людей приходили в дом Луца, чтобы обмениваться на яйца, а то у них было множество жмыха пару, а благодаря их птицам у них не было недостатка в яйцах. Кроме того, они могли обменять яйца на молоко, чтобы готовить пару ладию всю зиму. Теперь ты сможешь провести зиму сытым. Да, Луц с удовольствием укусил пару ладию. Пока я смотрела, как он ест, несколько рецептов, в которых использовалась акара, пришли в мою голову. Я знаю о некоторых других способах использования жмыха пару, но я слишком слаба, чтобы справиться с этим самостоятельно. Я сделаю их вместо тебя, если ты объяснишь мне как. Теперь, когда ты научила меня такой хорошей еде, ты для меня словно богиня. Мань, приходи к нам еще. Это событие послужило началом того, что Луц и его братья готовили для меня рецепты, которые требовали сильных рук. Я учила их готовить и пробовала результат на вкус, а Луц и его братья ели еду и становились сытными. У нас были хорошие взаимоотношения ты мне, а я тебе.